Тридцать. Рука Мельтиара была горячей, и прикосновение пылало жарче, чем обычно. Что с ним? Может быть, холодное море, ливень и шквал пробрались в его кровь, разожгли лихорадку? Я шевельнулась, готовая открыть глаза, вынырнуть из сумрачной полудрема. Но Мельтиар почувствовал мою тревогу. «Спи», — повторил он и крепче сжал мою ладонь. Я вздохнула, попыталась забыть обо всем. Смогу ли я погрузиться в сон, смогу ли удержать ясность, встретиться с Коулом и Коре? Одеяло обволакивало меня, тепло кружилось вихрями, тянуло вниз, но не в бездну моря. В другую глубину, безопасную родную, дышащую ветрами земли и гулким эхом скал. Мельтиар держал мою руку, не отпускал ни на миг, горел так близко. Теплые волны качали меня, влекли все глубже, все дальше, и я покорилась им. Сумрак сменялся светом, вспышками ярких красок и вновь превращался в темноту. Я падала долго, так долго, что не заметила, как коснулось пола. Он был твердым, не кренился и не шатался. Я обернулась, чтобы взглянуть на Мильтиары, но не увидела его. Жар прикосновения еще горел на ладони, я чувствовала сильные пальцы, сжимающие мою руку. Но она была пуста. Никого не было рядом. Это сон. Я во сне. Тепло, обвивавшее меня совсем недавно, улетучивалось, ускользало. Мысли стали острыми и ломкими. Холод потек по коже. Я обхватила локти ладонями ощутила тонкую скользкую ткань. На мне была черная рубашка с сияющими пуговицами. Одежда для праздника и триумфа, а не для плавания в шторм. Воспоминания о буре накатили, и я схватилась за стену, пытаясь справиться. Стена была каменной, холодной и черной, как в городе. Я судорожно глотнула воздух, чистый, проясняющий мысли, и пошла вперед. С каждым шагом мир становился отчетливее и тверже. Отвесные скалы вздымались, уходили во тьму. Я шла по ущелью коридору между ними. Островки света сияли в вышине, далекие и белые. Может быть, сон перенес меня в запретную часть города, и я иду по чертогам тайны? Где-то здесь коре, я должна найти его. Мои пальцы скользили по стене и натолкнулись на острую грань а потом на гладкую, отполированную поверхность. Дверь в скале. Я попыталась сдвинуть тяжелую створку, но она не поддалась, будто была заперта. И тогда я сделала то, что делала в городе множество раз. Прижала ладонь к двери и назвала свое имя. «Бета», — сказала я. Скалы эхом подхватили мой голос и изменили его. Они пели «Мельтиар Бетта, и мое имя звучало со всех сторон, оглушая. Дверь выскользнула из-под ладони, и скрылась в стене. Я шагнула вперед, и эхо стихло, пространство сомкнулось. «Бета!» Я услышала голоса друзей, и облегчение затопило меня. «Кори и Коул здесь, я нашла их, успела вовремя». Я хотела ответить, но море опять подступило близко, его хищная глубина зияла под камнями пола. Шумело сквозь полумрак комнаты, соленые ветра грозили задуть огоньки свечей. Коул и Кори обнимали меня, расспрашивали наперебой. Я пыталась сказать хоть слово на звуки гасли в горле. Тело стало слабым, еще чуть-чуть и -чуть земля уйдет из-под ног, словно палого корабля. Кори сжал мою руку, и я увидела свет. Он струился между ладоней, то золотистый, то почти прозрачный. Этот свет свивался в зрачках Кори. Прорывался сквозь тревогу и боль, сквозь страх за меня. Я хотела успокоить, объяснить, что все хорошо, на мгновение растянулось, превратилось в вечность. Не знаю, сколько мы простояли так но постепенно дышать стало легче, сердце забилось ровнее. Бездна моря отступила, затаилась где-то за стенами. Но Кори выглядел теперь таким хрупким, почти бесплотным, словно сам стал светом. Здесь во сне коре отдает мне свою силу, но она уходит от него и наяву. Эта мысль настигла меня как удар, и я сумела сказать «Все в порядке, все уже в порядке». Я не заметила, как Коул и Кори усадили меня, я оказалась на диване между ними. Мягкие подушки манили откинуться, закрыть глаза, но я не поддалась. На длинном столе горели свечи. Пламя то сияло ровно, то начинало биться без ветра. И тени взлетали, колыхались под потолком. Открытый огонь на корабле — это так опасно. Но я не на корабле сейчас. Там только мое тело, а душа здесь, в белом сне. Я взглянула на коре, потом на ковула. Они оба держали меня за руки, словно я могла исчезнуть, и воздух дрожал от тревоги, заставляя мерцать огоньки свечей. Что-то в облике Коула показалось мне странным, и я поняла, его одежда меняла цвет. То расцветало множеством красок, переплетением оттенков, то вновь окрашивалось черным. Сон все еще не верил, что Коул — предвестник Аянара. Мне тоже трудно было поверить в это. — Как ты? — спросила я. — Ты у пророков? Тебе лучше? Коул кивнул. Я думала, он ничего не произнесет вслух. Он всегда с таким трудом подбирал слова, но Коул сказал. — Я ее видел. Сквозь наши сжатые ладони я ощутила смысл его слов, различила любовь, горькую, но уже далекую, ставшую печалью и утешением. Коул видел Лаэту во сне, ведь больше нигде до нее не дотянуться. Я хотела расспросить, но не решилась, только крепче стиснула его пальцы. «Что у вас происходит?» спросил меня Кори, и я ответила. «Буря». Они слушали, а я рассказывала, пытаясь подавить страх, забыть о том, что море ждет меня по ту сторону сна. Но мне не удавалось. Коул и Кори сжимали мои ладони, и было ясно. Если бы они могли, то прямо сейчас забрали бы меня обратно в наш мир. Но мне нельзя возвращаться, я должна плыть. Почему нас не предупредили? Я едва слышала свой голос, он снова стал слабым, потерялся среди отголосков шторма. Почему пророки не сказали, что будет буря? Мы могли бы подготовиться? С пророками всегда так. Кори отмахнулся. Жест то ли злой, то ли отчаянный. Я ходил к ним недавно, хотел потренироваться, чтобы нам проще было встретиться, а они мне показали такой сон. Казалось, он говорил о чем-то забавном, но я чувствовала, это не так. Он видел что-то страшное, страшнее бури. Я хотела спросить, но Кори мотнул головой, рыжие волосы плеснули над самым огнем свечей и сказал. Но они видели, что корабль доплывет. Мы доплывем. Я закрыла глаза. Тепло благодарности растекалось от сердца, заполняя тело, смывая следы страха. «В нас верят, мы доплывем». «На тайном этаже все поют сейчас новую песню», рассказывал Кори. «Чтобы у вас было больше света, больше сил». «Она называется «Песня расстояния, Она дотягивается сквозь море, я тоже пою ее». Я слушала его голос, и мне казалось, в нем отголоски на в кружащих на запретном этаже. Кори говорил, его рассказ взлетал и падал, обрывался внезапно, сворачивал в бездонную черноту, как в том сне, что приснился мне на берегу реки. Даже слова были почти те же. «Магия не для меня», — повторял Кори. «Она меня не любит, я не знаю вообще, зачем я там наверху». Я встрепенулась, сон снова стал ясным. Я видела Кори, отблески огня и отчаяние в его взгляде. Видела Коула, державшего нас за руки. Ощущала, как воздух раскаляется от чувств, смешанных сейчас воедино. Словно никто не разделял нас. Словно мы так и остались одной командой. Может быть, во сне так и есть. «Как ты можешь говорить такое?» Я повернулась к Коре и поймала его ладонь. «Ты не просто маг. Ты поешь. Не каждый маг это умеет. Поешь, чтобы у нас было больше света. Не говори, что магия не для тебя». «Я не буду так говорить», — сказал Кори, «Когда ты перестанешь говорить, что не способна к магии». Его слова наяву прозвучали бы странно, но сейчас они казались разумными. Ведь здесь во сне мы все еще одна команда. Мы связаны, пронизаны одной силой, и если я не верю, что эта сила послушна мне, то и корень не верит, что справится с ней. Это было так просто, так понятно, что ответ пришел сам собой. «Хорошо», — сказала я. «Обещаю». Когда я проснулась, вокруг была ночь. Непроглядная, черная, не различить ничего. Мельтяр обнимал меня, я чувствовала жар его крови, слышала дыхание. Мир чуть приметно качался, но это не пугало. Словно мы и впрямь летим, и нас несут ветра, а не волны. Пальцы мельтяра скользнули по моим волосам, по щеке. Остановились на губах. «Получилось?» — спросил он. Я кивнула и сразу, чтобы не забыть и не передумать, сказала. «Я готова учиться магии». Мельтяр засмеялся и прижал меня к себе. «Я так рад», — проговорил он. И эта радость, бескрайняя и темная, заслонила мир, не дала мне ответить.